с окружавшими его авантюристами из лучших представителей арийской расы. Гитлер, афишировавший свою скромную жизнь, поощрял коррупцию и разложение приближенных, заключает Ротенхубер. Он, как я уже писала, возглавлял не только личную охрану Гитлера, но одновременно и службу безопасности. Это совмещение должностей позволяло ему быть в курсе личной жизни руководителей Третьей империи,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 Вы доказали свою более высокую расу. Вы имеете право быть вождями. Но чем больше власти сосредоточивал он в своих руках, тем отчетливее в нем становился страх покушения на его жизнь. Тиран все больше был подвержен тирании страха. В начальный период своей деятельности в Мюнхене Гитлер появлялся в общественных местах, всегда держа в руке короткую, но увесистую плетку с набалдашником. рассказывает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 романтизировалась на все лады. Это нашло отражение и в наименованиях, которые Гитлер давал своим ставкам в дни войны с Советским Союзом. Волчье логово, оборотень, орлиное гнездо и всегда в расчете на примитивность представлений. Ведь фашистская романтизация и уплощение личности две стороны одного процесса.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 Все, поступавшее к нему, прощупывало с рентгеновскими лучами. Люди, которые просвечивали, были одеты в специально изготовленную защитную свинцовую одежду. Также просвечивались с рентгеном и письма, адресованные фюреру. а Вот они, эти письма, отобранные из потока и частью перепечатанные секретаршей Гертрудой Юнге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 и явлениями преданности, любви и почитания. Поздравительные письма с денежными подношениями. Тут же списки организаций и лиц, приславших поздравления. Перечень присланных подарков. Письма в стихах и стихи в письмах. Акростих некоего Мартина Безе, он читается...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 Вся Великая Германия празднует сегодня ваш день рождения преисполненной верности и безграничной любви к вам. Это шлет с неизменной верностью благодарный национал-социалистский симфонический оркестр, вернее его дирижер Франц Адам, под чьим управлением оркестр выступает в этот день в Нюрнберге с торжественным концертом. А вот письмо главы тогдашнего товарищества художников Бенофон арента Он просит любезнейше принять мой маленький подарок 14 диапозитивов моих первых опытов в живописи маслом. Его художнические стремления в этой области выполнят свою высшую цель, если это вам, мой фюрер, хоть немного доставит удовольствие. «Мы думаем о вас».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 Там наше бюро Главного управления социального обеспечения инвалидов войны находится на пятом этаже. Что я тогда там пережил, невозможно рассказать.